Двадцать часов двадцать минут. Ладно, брось, Изабель. Рано или поздно само высохнет. Утопая в диване с ведром у ног, Жан-Пьер взволнованно думает о матери и отце. Надо было чаще говорить им, что он их любит. А теперь их больше нет. Где они сейчас? И зачем забрали с собой свой мир? Вытирая лоб, Изабель убирает ванную и часть коридора. Жан-Пьер едва ли помог ей. По своему обыкновению, взялся за дело из рук вон плохо. На да, в этом отношении особыми талантами он точно не похвастается. А всё из-за какого-то платья, вздыхает она. А ещё из-за упрямой ослиной головы. На секунду он замирает в страхе, боясь, что она назовёт его козлом. Но нет, до этого жена ещё не дошла, так что у него, судя по всему, есть все основания для счастья. Давай на этом остановимся, Жан-Пьер. Так я тебя о том и говорю, давай остановимся. И дело с концом, соглашается он, угрюмо глядя перед собой. Изабель открывает ящичек, достаёт из него меню японского ресторана на первом этаже их дома и рассеянно пробегает его глазами. Думаю, они скоро будут. Кто? Салаш с Полем. Обалдеть. с горькой иронией в голосе бросает Жан-Пьер. Она горчена, он опустошён. При взгляде на них можно подумать, что они только что пересекли финишную черту парижского марафона, и что их результаты отнюдь не сулят славы. Так или иначе, а выигрывают всегда либо эфиопы, либо кенийцы. Так что после затянувшегося на несколько минут молчания Жан-Пьер выходит из состояния летаргии. Чёрт, мне в голову вдруг пришла мысль. Надеюсь, они не припрутся за своей девицей. А то у меня нет никакого желания изображать из себя приходящую няню. Жан-Пьер, да ну хватит уже. Прости, но вечер с подгузниками и бледеной мне точно не улыбается. Ей 19 лет. Кому? Дочери Поля и Соланж. В этом возрасте подгузники уже не меняют. и пищу употребляют твёрдую. Пусть так, но в 4 лошадки я играть тоже не хочу. 4 лошадки в 19 тоже не играют. Если уж на то пошло, то по нашим временам не играют вообще. А мне почём знать? Я в детях вообще ни черта не смыслю. Может, напомните ему, что у них есть элоди? А то такое ощущение, будто он всё забыл, что-то вроде амнезии. Забыл, что давно стал отцом, что слово "травести" давным-давно вышло из употребления, что игра в четыре лошадки заняла место на антикварной полке, и забыл, что мужчины ходят в платьях. В любом случае, ты можешь быть спокоен. Виктуар этим вечером с родителями к нам не придёт. Так её зовут Виктуар? Да, с самого рождения. Называть ребёнка Виктоар, когда у тебя на морде написано лузер это знаешь нечто. Примечание. В переводе с французского Виктоар означает победа. Конец примечания. А вот злость он ничуть не забыл. Какая же ты гнусь. Нет, ты признай, когда Польс с Оланш думали, как назвать свою девочку, их явно подвёл нюх. Она же просто ужас. Неправда. Очень даже славная девочка. Славная? Это с весом-то в 2 тонны? Изабель опять испепеляет его взглядом, от гнева у неё чуть больше темнеют глаза. Немедленно забирая обратно свои слова, я запрещаю говорить тебе о том, сколько весит виктуар. И фетфобии под крышей моего дома не потерплю. Вообще-то так на минуточку это и мой дом. Заткнись. грубо перебивает его она. «К тому же Соланш и Поли не могли заранее знать, что...» «Ну что же ты, продолжай!» «Что их дочь будет толстухой!» «Я велела тебе заткнуться! Нас могут услышать!» И она его еще параноиком называет. «Надо же, скажите на милость. В квартире кроме них больше никого нет, и Жан-Пьер с трудом может представить, чтобы их подслушивал у двери сосед напротив». Да и ассоциация тучных людей Франции вряд ли насажала у них дома жучков. Поэтому он в упор не видит причин останавливаться на таком сладостном пути. Это его дом. И пока ему не докажут обратного, он будет говорить и делать здесь все, что захочет. Я, кстати, не только о теле. Там и рожа, будь здоров. Глянь на поле с Соланж, и сразу поймешь, что предпосылки у них были самые неблагоприятные». Не ему, не ей призов на конкурсах красоты точно не брать. Они в зеркало на себя хоть раз смотрели. И поскольку генетика в принципе никогда не врёт, им следовало бы от этого воздержаться. Прошу тебя, оставь при себе свои нелестные замечания. И потом, как ни крути, Виктор 19 лет, так что менять имя уже поздновато. Если хочешь знать моё мнение, на кое оно мне сдалось, «Ну так вот, если хочешь знать мое мнение, Полю и Соланч лучше вообще было ее не рожать. Когда у тебя нет средств для реализации амбиций, сиди и не рыпайся. А когда руки не оттуда растут, не пытайся вязать крючком. Какой же ты мерзавец! Никакой я не мерзавец, просто здравомыслящий реалист!» Изабель могла бы тут же разразиться слезами. «Прямо сейчас». от злости и тоски. Что же случилось с её мужем? Хлюпать носом на глазах этого мужчины, который не только ей незнаком, но и внушает отвращение, а потом стенать на судьбу, такого она точно не заслужила. Жан-Пьер хорошо видит, что глаза жены заволакивает пелена чёрного тумана, но погружаться в такое состояние у неё нет никаких причин. Виктор? Уродливая толстуха только и всего Изабель так хочется, чтобы он её утешил, обнял, извинился за всё зло, которое причинил не только ей, но и всему человечеству. Но нет, он как приклеился к дивану, так там и сидит. А раз так, то ей самой, как это часто бывает, придётся сделать над собой усилие и попытаться его спасти. Она пускается перед ним на колени и берёт за руки. Жан-Пьер Что? Ты можешь мне объяснить, что именно? Почему ты такой? Какой такой? Почему ты такой, как есть? Зачем устроил мне сцену? Ага. Так это я, оказывается, устроил тебе сцену. Я больше не хочу с тобой спорить. Просто пытаюсь понять. Понять? Ну что? Зачем тебе вообще понадобилась вся эта история? Какая ещё история? А такая. Тебе всё не так. То имя Виктоар не нравится, то ты не хочешь ехать в Лабурбуль, то отказываешься заниматься сверкой налогов, то злишься, что к нам на ужин придут Поль и Саланж. Тебе не угодишь. Даже платье и то не в радость. Ты хоть понимаешь, что делаешь? Это же самое обычное платье. Жан-Пьер высвобождает ладони. Жена по-прежнему стоит на коленях, хотя в этом больше нет никакого толку, потому как он уже спрыгнул с дивана. В конце концов это всё полное дерьмо. Изабель встаёт. Её без остатка поглотило отчаяние. Она перепробовала всё. Всё, что только было можно. Прошу тебя, Прекрати говорить гадости. «Гадости? А пытаться переодеть меня в бабу — это, по-твоему, не гадость?» Через какую-то четверть секунды правая ладонь Изабель влетает в щеку Жан-Пьера. «Я тебя предупреждала», — решительно говорит она. Муж стоит смирно, отвесив челюсть.